Страница 259. 209. Ивану Ивановичу Янжулу. 1893 год, апреля 30 -го, Москва. Очень благодарен вам, дорогой Иван Иваныч, за исполнение моего поручения и за уведомление. Примечание первое. Что вы не пишете, как вы, в особенности ваша жена, перенесли путешествие? Госпожа Габгуд уведомляет меня, что совесть ее не позволяет ей переводить мою книгу, и что она укажет вам переводчика, так что я принужден еще злоупотреблять вашей добротой. Я тоже думаю, что Доль плохой переводчик, и потому лучше передать другому. Но если вы еще не передали, то будьте так добры, не давайте последней двенадцатой главы. Я еще переделывал и переделываю ее, и вышлю ее на днях либо с едущим за границу, либо с почтой. Пожалуйста, скажите переводчику, чтобы он не выпускал переводы без двенадцатой главы. Это мое единственное условие. Примечание второе. Желаю вам всего лучшего. Мой душевный привет вашей супруге. Лев Толстой. Примечание первое. Весной 1893 года Янжул, экономист, профессор Московского университета, собирался ехать на международную выставку в Чикаго. Толстой воспользовался этим обстоятельством, чтобы передать Янжулу рукопись трактата «Царство Божье внутри вас» для Хэбгуд, которая намеревалась его перевести. 24 апреля Янжул извещал Толстого о выполнении поручения. Смотри «Литературное наследство», том 75, книга 1, страница 411. И второе. Хэбгут, познакомившись с рукописью в письме 28 апреля, По новому стилю уведомила Толстого, что ее убеждения не позволяют ей переводить эту книгу. Смотри, там же страница 412. Конец примечания.